Глава 13. Нет смрада без хвоста. После первой тренировки я зауважала декана боевиков. Я и раньше его уважала, но абстрактно, а теперь конкретно. Придержки к новеньким в команде устраивались в первую очередь для того, чтобы проверить их на прочность. Дон Кристабаль одним махом снял необходимость в этом, дал возможность новичкам себя показать. Дебют был напряжённым, и ничья была заслуженной. Не уверенна, что при таком темпе моей дыхалки хватило бы надолго. Рик меня прямо удивил, согласился на такой рисковый эксперимент. Будь на его месте любой другой мак или дракон, ничего бы не вышло. Кто бы добровольно согласился стать мишенью для насмешек? Ответ прост: тот, кто и так является мишенью. Возможно, он был даже рад. Пусть смеются над тем, что он центровая, чем над его врождённой ущербностью. И вообще, команда у нас подобралась отлично. К сожалению, я не могла себе позволить пригласить всех посидеть в таверне. Чисто финансово. Может быть, потом, когда у меня будет стипендия. Но до стипендии ещё нужно дожить. Ведь сегодня я оттоптала местной дракобанде очередную мозоль, и неизвестно, чем мне это может аукнуться. В прошлый раз для меня имитировали действия смертельного зелья. Кто знает, чем эта компания решит побаловаться завтра. Я снова второй раз за день посетила в общежитии душевую, переоделась и поспешила в библиотеку. Когда вошла в архив, там уже сидел Диего де Ланьетто. «Я-то здесь ищу своих родителей, а ему что нужно?» Прошла к каталогу. «Зачем ты вчера перемешала ящики?» — бросил мне в спину дракон. Я остановилась и обернулась. «Тебе единицы в голову прилетело? К лекарю обратись, ничего я не мешала!» «То есть и последний сон, не ты, на карточке вылила, и ящики переставляла, не ты», уточнил Диего с угрозой в голосе и поднялся из-за стола. «Библиотекарей, на счастье, не было, и я слегка повысила голос». «Сьер де Ланьетто, давайте оставим эти игры, хорошо?» «Не было никакого зелья, и вешать на меня мифическое перемещение ящиков тоже не надо». «Ничего себе мифическое». Деланьета фыркнул настолько недовольно, что мне показалось, будто из его ноздрей вот-вот искры посыплются. Я целый час потратил, чтобы их на места расставить. Так, я выставил перед собой руки, словно преграду. Не нужно меня совсем за дуру держать. Я не собираюсь больше вестись на ваши розыгрыши. Одного раза вполне достаточно. И продолжил свой путь к каталогу. Откуда ты знала, что меня заинтересует выпускная работа от Деладино? Опять окликнул меня Диего. Я снова развернулась и сложила руки на груди. Я не знала, что вас интересует Сьер де Ланьето. Не знаю и знать не хочу, заявила я важным тоном, но любопытство всё же оказалось сильнее. А о чём у него была выпускная работа? Только когда я произнесла эти слова вслух, поняла, что, скорее всего, в этом и заключается очередная часть розыгрыша. Как-то зацепить меня работой де Ладина. Но слова были сказаны, и мне было интересно, что он ответит. Выскочка, не знаю, что за рок у тебя валбу. И откуда он там взялся, но я говорю, на карточках реально было смертельное зелье, и если бы я не вмешался, тебя бы уже не было на свете. Благодетель, скривилась я. И если это не твои проделки, то подумай, кто тебя настолько ненавидит, что готов убить. Знаешь, эти шутки совсем не смешные. Это вообще не шутки. Мы уставились друг на друга, будто противники на поле брани, вот-вот готовы броситься в бой. Что тебе здесь надо? решила я всё же сбавить градус напряжённости. Конечно, есть вероятность, что он врёт, но тогда он очень талантливый лжец. Пусть хоть немного откроет карты. Это был наезд или вопрос? И то, и другое, но второе больше, призналась я. Выбираю тему для квалификационной работы. Кажется, благодаря тебе нашёл. Будешь изучать синеродок? хмыкнула я. Нет, я хочу продолжить исследование нашего декана. И если ты не специально подстроила всё так, чтобы я натолкнулся на этот ящик, значит, ты интересовалась им сама. Зачем? Хотела втереться в доверие? Выбиться в любимчики? Ничего я не хотела. Ты несёшь какую-то пургу. Даже близко не представляю, что за работу писал Дон Кристобаль. Тогда не понимаю, зачем тебе был нужен этот ящичек? Диего, я работала с работами выпускников своего факультета за последние 25 лет. Начала с самых ранних. Но когда ты уходила, поставила карточки туда, где должен был стоять ящик с работами боевиков. Значит, ты хотела взять их? И этот чела, простите, дракон, будет обвинять меня в роге во лбу. Я объясняю, что взяла то, что хотела. Перечень работ артефакторщиков. Вот этот. Я подошла и ткнула в него. А поставила его вот сюда. Деланьета тоже подошел и ткнул пальцем в соседний ящик. Где было свободное место, туда и поставила. И когда ты брала его, не заметила, что всё перепутано. Когда я брала, всё стояло по порядку. Ничего не понимаю. Брюнет потёр лоб. Выходит, ящики переставили уже после того, как ты уснула? Он недоумённо посмотрел на меня. Понятия не имею, что происходило после того, как я уснула. Но тогда того, кто это всё подстроил, должны были видеть другие читатели библиотеки. Слушай, если ты действительно не врёшь и всё это случилось не в твоём воображении, а на самом деле, то в любом случае его должны были видеть. Когда-то же он или она сюда пришёл или пришла. Его должны были видеть библиотекари. Библиотекари вчера никого и ничего не видели. Им подбросили редкую рукопись. Они второй день стоят, ходят и бегают вокруг неё на ушах. Это правда? А вот теперь я действительно испугалась. В самом деле. Снова Так сказала Донья Роза, пока я наводил порядок в каталоге. "Да", я уставилась в пол. "Будь здоров". Диего чихнул, и я, не задумываясь, отреагировала. "Это не я", я подняла голову. "Это не я", повторил дракон. "Это вон оттуда". Он показал пальцем в сторону стеллажа шкафа. Из-за него послышалось шуршание, и мы с драконом решительно направились на звук. Диего дёрнул на себя дверцу. Она чуть посопротивлялась, посопротивлялась, но силушки у боевика было немерено, и створки распахнулись. Нам открылось окно в глубь закрытой части библиотеки. Виднелись стеллажи с книгами. Вдали слышался стук обуви по полу. Диего полез в открывшийся проход, но я поймал его за рукав. Ты куда? Он сбежит. И что? Ты знаешь, где там выход? Ориентируешься в здании? Что ты скажешь, если столкнёшься с библиотекарями? Дракон вырвал руку из моего захвата и отряхнулся, будто в чём-то испачкался. И я мог его поймать. Кто бы это ни был, он знал про этот лаз. Что это такое, кстати? Судя по всему, подъёмник. Думаю, по нему доставляют заказанные работы из хранилища в подвале. Наверное, когда-то студенты получали книги прямо здесь, а теперь их забирает библиотекарь и выдаёт со своего стола. Так вот, этот человек или дракон знал о подъёмнике. Представлял, как сюда попасть. Сумел отвлечь внимание библиотекаря, а уверен, он бы придумал, где от тебя спрятаться, а ты бы потом даже дорогу назад не нашёл. Нашёл бы. Ой, у тебя врождённый дар находить дорогу в незнакомом помещении. Нет, я прекрасно чувствую, где-то бодро начал он, но вдруг как-то сник. Неважно, пожалуй, ты права. Он аккуратно придавил к дверце болтающийся на соплях шпингалет и прикрыл подъёмник. Давай работать. Мне было очень интересно, что же такого он прекрасно чувствует, но стыдится рассказать. Но работать, так работать. Должна сказать, что работа продвигалась гораздо медленнее, чем хотелось бы. Причиной тому были мысли, которые не имели никакого отношения к моим таинственным родителям, и непосредственно близость дракона. Почему-то рядом с ним мне было некомфортно, неуютно. Бывает, идёшь в обуви, и туда какой-то камешек мелкий попал. Ты пытаешься его вытряхнуть, а он не вытряхивается, только перекатывается в другое место. И вроде не больно, но всё внимание на этой ноге сосредоточено. Так и с ним, взгляд будто магнитом притягивало к затылку брюнета. Интересно. Он сказал правду про перепутанные ящики и про последний сон? Если правда, то выходит, кто-то не просто хотел меня убить, хотя это и маловероятно. Этот кто-то хотел скрыть то, над чем я работаю. Этот кто-то знает тайные лазейки в библиотеке и даже готов пожертвовать каким-то редким фолиантом, чтобы от меня избавиться. «Если Диего де Ланьетто не врет. Врет или нет?» «Меня прямо на месте подбрасывало. Какое тут работать? И что он там читает?» «Сегодня боевик, в отличие от меня, работал не с карточками, хотя я с ними тоже по факту не работала, а с какой-то рукописью. Это та самая работа де Ладино?» «Если ящик с его карточкой находился рядом с тем, с которым работала я, выходит, он учился примерно в то же время, что и мама, хотя выглядел он моложе». Но, возможно, он просто хорошо выглядел. И что же там за тема такая необычная, что де Ланьетто жаждет её продолжить? «А, ну как после такого работать?» Ну и я плюнула и ушла. А смысл просиживать юбку, если не работает? Когда возвращала свой ящик на место, бросила взгляд на соседний. Да, всё верно, там были работы боевиков. Выходит, Дон Кристобаль учился в академии в те же годы, что и мама. Хм, очень хотелось полистать карточки и узнать, что же он такого написал. Но вдруг Диего заметит. «Нет-нет, в следующий раз. Хотя и в следующий раз он тоже может оказаться в архиве. Что ему дома не читается? Рассказывать Марте о происшествии в библиотеке я не стала, хотя очень хотелось с кем-то всё обсудить и посоветоваться. Но, боюсь, в моём случае придётся рассчитывать только на себя. Может, с Риком поболтать? Надеюсь, он-то не влюблён в Диего. Но я всё равно не знаю, где его искать». Марта была дома, если так можно назвать наш временный приют в общежитии академии. Настроение у неё было приотличное, она отделилась впечатлениями от занятий и проделками однокурсников. Я рискнула поведать о своей утренней встрече с доном Крестобалем и последующей тренировке. Если честно, боялась реакции. Зависть плохая основа для добрососедских отношений. Но нет. Лекарша поохохола, поохохола и от души посмеялась над репортажем о дебютной игре. По словам Марты, со спортом у неё отношения были даже хуже, чем с прикладной анатомией драконов. От позорного фу её спасало только лояльное отношение преподавателя физической культуры. А Ес Крылабово лучше всего ей удавалось в позиции сидя на трибуне. Соседка пообещала, что непременно придёт болеть за нас с Риком, и я совсем успокоилась. Хотя бы эту часть моей жизни можно будет обсуждать спокойно, без оглядки на мозоли приятельницы. Марта, слушай, раз мы уж вспомнили Рикардо, осмелела я А кто его родители? Ты же работала в приёмной комиссии. Ну, если это не тайна. Понятия не имею. Крылатые подают документы напрямую ректору. Так он же бескрылый. Это он физически бескрылый, а парадословно он числится драконом. С ними всё уважительно. У них каждая единица на счету. Поэтому я подробностей не знаю. Жаль, посетовала я. Жаль, поддержала меня Марта и вздохнула. Не знаю о чём, но очень печально. На следующий день в перерыве между первым и вторым «Двукрыльем» к нам пришел декан. Дон Дженаро интересовался, как наши успехи в подготовке к выступлению на празднике первокурсников. Активистки доложили, что уже придумали танец, но желающих танцевать пока недостаточно, пожаловались они. Декан стал поочередно поднимать с места студентов и обсуждать с ними участие в предстоящем шоу. Очередь дошла и до меня. «Сьерра Бьянко?» Я встала. «К сожалению, я не умею танцевать». Точно? Абсолютно. Помнится, на вступительном испытании вы утверждали, что у вас плохо с физической подготовкой. Декан выразительно постучал пальцами по первой парте, с намёком. Я кивнула. А теперь вы внезапно оказались в сборной академии по крылаболу, закончил он многозначительно, и в аудитории раздались шепотки. Дон Джина, честное слово, это вышло совершенно случайно. Но ведь правда же? И как это соотносится с вашей якобы плохой физической подготовкой? Так ведь наша команда не смогла долететь основной состав сборной. Мне кажется, это превосходный аргумент. А вы выиграть хотели? Деканыронично изогнул бровь. Но вышло сыграть только в ничью? Как вам это вообще удалось? Быстро у них там в преподавательской среде информация расползается. Мы старались, к тому же я защищала честь своего факультета. А чеканила я вызываю смешки. «Так и да, хорошо, когда противники тебя недооценивают, и союзники тоже. Вообще, чем меньше о тебе знают, тем проще жить». «Ну, так защитите честь факультета, в общем, танцы», — невозмутимо продолжил декан. «Я правда не умею танцевать. В приюте была своя команда по крылоболу, а вот учителя танцев не было. Советую вам восполнить недостаток навыков до бала первокурсников», — хмыкнул Дон Дженаро. «Как идёт работа над обещанной презентацией лучших выпускников», — Успешно, соврала я. Вот про презентацию я совсем забыла. Точнее, помнила где-то глубоко в душе, но очень глубоко. Как-то не до того было. Покажете? Конечно, на празднике первокурсника, пообещала я. Вот же патша тень. Презентацией всё же придётся заняться в первую голову.